Часть 8 Иоанн 23 Такая непростая простота. Глава тридцать Не по плану. С кончиной элегантного и статного папы Пачелли эпоха высшей церковной аристократии окончательно ушла в историю. Спустя почти 20 лет правления авторитарного понтифика куриальные сановники желали уже вздохнуть полной грудью и избрать того папу, который не держал бы весь Ватикан в ежовых рукавицах и относился бы к придворным иерархам, если не как к равным, то хотя бы по достоинству оценивал их положение. На самом деле в неуважении Пие 12 обвинить было никак нельзя. Папа был всегда обходителен со своим окружением, тона не повышал, обращался с пиететом и непременно старался немедленно поднять тех, кто преклонял пред ним колено. Однако его безграничная самоуверенность во многих церковных делах И тотальное влияние сестры Паскалины уже успели за эти годы многим изрядно надоесть. Были среди иерархов и те, кто, напротив, тяготел к продолжению курса покойного понтифика, видя в этом необходимую меру для сохранения земной славы католицизма. Именно во время правления Пачеля сформировалось наиболее реакционное крыло епископата, которое было бескомпромиссно консервативным не в политическом, а именно в церковном плане. Позже таких людей станут называть интегристами. Их негласным лидером являлся ватиканский кардинал Альфредо от Это имя еще неоднократно прозвучит в новейшей истории церкви. Оппозицию реакционному крылу закономерно составляли либерально настроенные иерархии, желавшие покончить с аристократическим консерватизмом и приблизить церковь к идеям и нуждам современного мира. При таких условиях две противоборствующие партии неминуемо схлестнулись бы между собой на конклаве, если бы не один довольно любопытный эпизод. В течение многих лет при папе неотлучно находился дон Джованни Баттиста Монтини. Этот квалифицированный дипломат и весьма опытный ватиканский сановник занимал пост заместителя государственного секретаря и решал многие важные вопросы, чем сильно облегчал жизнь понтифику. Всем было очевидно, что папа весьма благоволит к своему приближенному и явно готовит его для чего-то более важного. Через некоторое время по коридорам апостольского дворца поползли слухи, что Пачелли видит в своем протеже преемника и непременно объявит свою волю кардинальской коллегии, как только закончит подготовку монтине Скорее всего, так бы и произошло, если бы не крайне напряженные отношения между священником и всемогущей сестрой Паскалиной. Видимо, именно по ее наущению папа без каких-либо предпосылок удалил своего приближенного от куряльных дел и направил епископом в Милан. Разумеется, формально это было весьма неплохое повышение. Однако все понимали, что работа рядом с римским папой сулит куда большие перспективы. Тем не менее, все по-прежнему полагали, что решение своего Пи 12 не изменил, и вот-вот возведет архиепископа Миланского в Сан-Кардинала. Тем более, что занимаемая должность это предполагало фактически по умолчанию. Но этого не произошло ни через год, ни через два. мантини продолжал носить Малиновую Сутану. Когда состояние у Дженнио Пачели резко ухудшилось, все поняли, что не за горами очередной конклав. Тут-то в кулуарах и вспомнили об архиепископе, ожидая со дня на день, что тот получит кардинальский сан. Но не мог же в самом деле понтифик просто забыть о своем многолетнем помощнике, которого явно видел своим преемником. Забыл папа или передумал, мы уже никогда не узнаем. Но каково же было удивление кардиналов, когда к моменту конклава мантини так и не получил алые ризы и право голосовать в секстинской капелле. Преосвященные избиратели, которые почти поголовно делали ставку на архиепископа Милана, оказались в замешательстве. Действительно, его кандидатура устраивала и правых, и левых. Иерарх был достаточно либерален для того, чтобы покончить с затклей автократией, но при этом весьма чтил церковные традиции и был человеком довольно благочестивым. Но избрать его оказалось невозможно, а немедленно возвести в Сан-Кардинала было просто некому. В этих условиях выборщикам пришлось буквально на ходу придумывать план действий. Двери капеллы были закрыты. Нужно было что-то решать. Спустя несколько неудачных туров голосования, сопровождавшихся черным дымом, кто-то неожиданно предложил компромиссный вариант. «А почему бы не переходный, папа?» Что если избрать мирного и пожилого кардинала, который будет достаточно стар и спокоен для того, чтобы не править долго и самоуверенно, но при этом возведет Монтини в кардинальское достоинство аккурат к следующему конклаву? Звучала такая идея несколько цинично, однако ее весьма активно поддержало большинство избирателей, как из реакционного, так и из либерального крыла. Дело оставалось за малым. Нужно было только внимательно присмотреться и решить, кто же подойдет для выбранной роли промежуточного понтифика.